Когда мы брали их штыки и кинжалы, то они были в крови. Ананич, Иван Сергеевич, торфозавод Гонча, Могилевская область. Мы вышли на магистраль Могилев-Бобруйск сделать на немцев засаду. Залегли в кустарники часов в двенадцать. Колонна двигалась со стороны Могилева. Нас было три взвода, целая рота. Это ехали летчики, которые из госпиталя возвращались на аэродром в Бобруйск. Бой был короткий, быстрый, мы их расстреляли. По-моему, их было точно сорок восемь человек. Насколько мне помнится, ехали они на четырех машинах. На двух была живая сила и на двух продукты. Одна даже была с тушами. Взяли очень много шоколада. Ну, с ними разделались и ушли. Не знало командование, что это будут летчики. Шли просто на очередную засаду. Пошли на новую засаду. А меня командир послал с группой в деревню Скачки, чтобы собрать продуктов. Мы пришли, как раз коровы шли с поля. Когда мы прибыли в деревню Скачки, жители стали просто-таки плакать. В чем дело? А они, оказывается, не знали, кто мы, партизаны или кто. Мы стали спрашивать, почему плачут. Стали нам рассказывать, что сегодня сожжена деревня Борки. И все жители расстреляны, колодцы забиты трупами. От Скачков... Добора километров пятнадцать. Продуктов нам жители дали много. Несли масло, молоко, буквально бедоны Дали подводы, нагрузили хлеба. Ну и, вернувшись, мы доложили командиру. Такое и такое дело. Он говорит, завтра кто-то должен здесь появиться. Где-то карательная экспедиция действует в этом районе. Она не может быть только из Могилева. По всей вероятности, есть тут и из Бобруйска Быть не может. Они где-то в полицейском гарнизоне притаились и должны все-таки завтра нам показаться. С рассветом мы снова заняли свою позицию. Я даже это место и сейчас, когда еду, вижу, где я лежал, где первая машина была. Шоссе в лесу. Мы выбрали возвышение, и там шоссе в выемку уходило. Самое удобное место, где бить. Ну, залегли цепью. Долго не было слышно. Ну и где-то часа в два-три... Загудели машины со стороны Могилёва. С того края лежал взвод кировского отряда. Он к нам присоединился, чтобы участвовать. Нас было уже 120 человек. Ну, а командовал Антюх Аркадий. Но вот нервы не выдержали у одного партизана. Не доехали ещё машины метров пятьсот. Некоторые стали патроны загонять в патронники. И нечаянно один партизан выстрелил. Немцы услышали выстрел. Они спешились. Шофер открыл дверцу и тихонько ехал, а немцы по кювету идут. Может, метров четыреста еще. Взвесив обстановку, наш командир роты дает приказ. Сделать непростую засаду, а держать настоящий фронтальный бой. Огня у нас мы чувствуем. Хватит, мы решили принять бой. Для этого мы раздвинули взвода буквой «Г». А самому правофланговому взводу командир приказал, как только завяжется бой, пересекать шоссе и цепью. Для того, чтобы легче было расправиться. Ну, немцы шли, не знали, что их ждет. Сколько тут нас? Я лежал от поворота метров двадцать. И как только первая машина приблизилась, мы открыли огонь. Огонь плотный, хороший. Шофер сидит, мне хорошо было видно, стукнул из СВТ. Хлопцы были хорошие, у нас рота была очень боевая. Ну, завязался бой. Оттуда уже стали хлопцы перебегать, чтобы окружить. Но здесь бил пулеметчик немецкий. Я перебег в канаву, где немцы, пока наши подбежали, развернулся и убил пулеметчика. Затем другого номера. И тут же и мне в ногу. Вот сюда ударило. У вас СВТ на пулемет была поставлена, переделано? На пулемет. В общем, расстрелял я три диска. Ну, и тут меня ранило. Я сел, пока меня перевязали. Прошло минут пять, и бой закончился. Ребята набежали, смяли их. Буквально за пять минут все были перебиты. Было их человек пятьдесят. Эсэсовцы. Но что характерно? Характерно было то, что когда мы брали их штыки и кинжалы, то они были в крови. Анна Нич, Алексей Андреевич. Городской поселок Кличев, Могилевской области. Нам сообщили, каратели поехали деревню Борки жечь. Пока мы пришли, деревня уже горела. Мы с опушки леса видели, что они уже уезжать собираются. Мы напрямик пошли засаду делать. С полчаса посидели, слышим, машины идут. У нас рота была, чуть побольше. Когда показались машины, дали команду подготовиться. И один партизан выстрелил нечаянно, и они услышали. Не доезжая метров семьсот, они остановились, слезли с машины, спешились и начали двигаться к кюветом. Мы подпустили их поближе, затем открыли огонь и в атаку, как говорят. Ну, разбили их, машин, подожгли. А сколько их было? Их, говорят, человек шестьдесят было. «Всех побили? Всех, ага. Возьмешь их вещмешок, так там детское барахло было. Даже доставали их эти финки, так в крови были. Людей прирезали и бросали в огонь. Они, наверное, не все по этой дороге возвращались, потому что бурки очень большие, и немцев больше приезжало. Да, возможно, часть их на Могилев пошла, а мы лежали со стороны Бобруйска». 5.12.1943 года. По представлению высшего руководителя СС и полиции в Белоруссии фон Гольдберга и начальника соединений по борьбе с партизанами фон Баха Зелевского, Гитлер наградил Оскара Дирлевангера немецким «Золотым крестом», а особая команда была преобразована в штурмбригаду. К этому времени подобных бригад, команд, батальонов в Белоруссии действовало уже много. Во главе с Кохом, Мюллером, Толлингом, Пельсом, Зиглингом и другими фюрерами. А еще через неполный год штурм бригада Оскара Пауля Дирлевангера, выросшая до дивизии, разрушала, убивала восставшую Варшаву, выжигала словацкие деревни. Каратели теперь уже двигались с востока на запад, прошли по всей Германии, развешивая на немецких деревьях и фонарях самих немцев, дезертиров, предателей, паникеров а затем исчезли, растворились в армейской массе с боями, пробивающейся в плен, как можно дальше на запад. Уже в наши дни прах благополучно скончавшегося в Латинской Америке Дирлевангера Оскара Пауля заботливо перевезен в Ферго и предан захоронению в Вюртсбургской земле.